ерсоне. В 1891-1895 годах я имел честь время от времени сопровождать доктора Бедикера в его миссионерских поездках по тюрьмам. Через несколько лет он отправился во второе путешествие на Сахалин, но в этот раз с ним был наш брат из Армении, Патвакан Тараянц. Я нёс служение, которое не позволило мне отлучиться на полгода. Однако краткосрочные миссии мы продолжали совершать ежегодно. Описать их все невозможно. Поэтому я выбрал лишь две поездки за последние 5 лет, о которых хотел бы рассказать подробнее. Одна из них в Херсон. Едва доктор Бедекер вообще бы когда-нибудь здесь оказался, если бы я горячо его не просил посетить местные тюрьмы. В те времена Херсон лежал в стороне от коммуникаций и транспортного сообщения. Железная дорога не была проведена к городу, и добраться туда можно было лишь по Днепру или морю. Тем не менее, именно в Херсонской губернии возникло и развелось так называемое движение шундизма. Осенью 1893 года доктор Бедикер отправился в Херсон. Первым делом мы посетили тюрьмы в Харькове, вероятно, самые посещаемые в той области, так как этот город был центром всего транспортного сообщения южной Украины. После этого мы на поезде отправились в Александровку, откуда на пароходе по Днепру прибыли в Херсон. Ещё в вечер приезда мы успели нанести визит начальникам местных тюрем, которые были совершенно незнакомы с нашим служением. Я старался подготовить доктора к тому, что мы столкнёмся с немалыми подозрениями и предубеждениями против нас. Поэтому необходимо было запастись терпением и любовью. Начальник каторжных тюрем пришёл в полное замешательство, когда мы представились ему как соработники в деле Евангелия. Даже полномочия, выданные Бэдыкеру главным тюремным управлением, не развеяли подозрения. Лишь после того, как мы подробно рассказали о проделанной нами работе в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и других крупных городах, а также о поездке через всю Сибирь, служение это показалось ему уже не столь невозможным, как раньше. Я всё же предупрежу священника, чтобы он присутствовал во время вашего общения с заключёнными и раздачи им Новых заветов, настойчиво заключил он. Когда мы согласились с этим условием, Начальник, казалось, смягчился, став более доброжелательным. Мы узнали, что в тюрьме под его начальством находится более 800 арестантов. Большинство из них были русскими, однако можно было встретить также армян, поляков и немцев. На следующее утро мы пришли к каторжной тюрьме с книгами. Начальник снова казался растерянным и не знал, с чего начать. Он попросил нас немного подождать, пока придёт батюшка. Было совершенно ясно, что тот заставил его снова сомневаться. Имея при себе разрешение от начальства, мы могли беспрепятственно потребовать вывести к нам заключённых. Нравилось это священнику или нет, и всё же мы хотели, чтобы руководство тюрьмы согласилось на это добровольно, потому что лишь сохранив мир, мы получим благословение от Господа. Вскоре Подошёл батюшка. Вы пришли, чтобы раздать новые заветы каторжникам, спросил он нас. Это замечательно. Однако прежде я должен проверить ваши книги. Где они? Пожалуйста, вот, они находятся в этих закрытых ящиках, согласились мы. Мы попросили начальника привести одного из заключённых с инструментами, чтобы открыть ящики. Пока мы его ждали, Батюшка обратился к нам с извинениями. Видите ли, в нашей губернии распространяют фальшивые книги Нового Завета, а именно шундистские. Поэтому мы столь осторожны. А разве существует шундистский Новый Завет? совершенно серьёзно спросил я. Я много слышал о его существовании и давно хотел заполучить, однако все книги Нового Завета, которые мне попадались в России, утверждены Священным Синодом. не могли бы вы найти для меня штундистский экземпляр?» Немного растерявшись, священник ответил, «Дайте мне только время, и я его для вас раздобуду». Я сомневался в этом. Правительство не допустило бы распространения заграничных книг, не прошедших цензуру. Само бы уж точно не выпускало сектанский Новый Завет, а штундистам это бы просто не удалось. Пришедший арестант открыл большой ящик. Доктор Бедекер взял две книги и протянул одну из них начальнику, другую батюшке. "Она теперь ваша", сказал он по-русски. Эта фраза была одна из многих, которые доктор Бедекер выучил. Они тут же раскрыли книги. Когда священник увидел, что Новый Завет издан Священным Синодом, его лицо просветлело. Он обрадовался и тому, что книга принадлежала теперь ему. Вероятно, помимо Библии на церковнославянском языке, у него никогда не было перевода на современный русский язык. Мы позволили им проверить и другие экземпляры, дабы они убедились, что все книги исходят из одного источника. Немецкие, польские, армянские, еврейские и грузинские переводы Нового Завета, которые мы также показали, были им совершенно незнакомы, и священник признался, что не вправе судить о том, истинный ли они. Наша предупредительность и вежливость по отношению к нему дала свои результаты. Все подозрения испарились, и священнику не терпелось узнать, что мы будем делать с заключёнными, как будем с ними говорить и раздавать Евангелие. Двор тюрьмы был широким и вместительным, поэтому мы попросили начальника вывести туда половину заключённых, то есть 400 мужчин, и выстроить их четырёхугольником. Пока выполнялся приказ, несколько арестантов перенесли туда ящики с книгами. Когда всё было готово, мы встали в центр, откуда и начали говорить. Господь вложил в уста Бэдекера свои слова и дал мне мудрость принять их не от доктора, но как от самого Господа и передать их тем, кто стоял перед нами. Арестанты слушали нас с напряжённым вниманием, сохраняя безмолвную тишину. Сразу за нами стояли начальник тюрьмы и священник. Лишь после случайно произнесённых мною слов я понял, под каким впечатлением находился последний. Свою речь доктор Бедикер заключил призывом сегодня же принять спасение. Мы сообщили заключённым, что хотим раздать печатное слово Божье, дабы они поверили, что то, о чём мы говорили, исходило не от нас, но от самого Господа. Доктор начал раздавать книги в правой половине, а я в левой. Если я видел, что кто-то плакал и был тронут услышанным словом, я ободрял его, называя тексты из писания, которые необходимо прочитать. Батюшка следовал за Бэдекером, подавал ему книги, всеми силами стараясь быть полезным. Время от времени он подносил книги и мне, но когда слышал, как я разговариваю с арестантами, больше не уходил. внимательно вслушиваясь в каждое слово. Это был хороший знак. Послужив и остальным четыремстам заключенным, мы решили, что выполнили свою работу. Однако священник поспешил заметить. «Милостивые государи, от тридцати до тридцати пяти заключенных работают на мельнице, мелят муку для хлеба. Нельзя обойти их». Он попросил меня поговорить с доктором, убедить его не только раздать тем заключённым новые заветы, но и рассказать им то, что было рассказано остальным. Было заметно, что он сам хотел услышать больше того, что уже услышал. Просить Бэдыкера пойти к тем заключённым было лишним. Если бы их было всего 5 или даже один единственный в карцере, он бы тут же пошёл и к нему. Об этом я сказал священнику. Тогда он попросил объяснить узникам слова Иисуса: "Придите ко мне все измученные и обременённые, и я успокою вас". Матфея, глава 11, стих 28. Доктор согласился, и мы вместе направились к мельнице. Несчастные заключённые работали изо всех сил, обливаясь потом от тяжёлой работы. Понаблюдав за ними несколько минут, Мы пригласили их присесть, сделать паузу. После этого доктор пригласил заключённых принять Христа. Он постарался объяснить, что приглашение это касается именно их. Они погрязли в грехах так же, как и в работе на этой мельнице. Они были грешниками и стали niewolниками ещё до того, как попали в это место. Вы это знаете и без меня, продолжал доктор. Сердца ваши разбиты, Однако я должен сообщить вам, что это может продолжаться вечно. Каждый грешник, который посвятил себя служению дьяволу здесь, на земле, будет брошен в его мельницу в вечности и понесет на себе последствия своей вины, если не откажется от служения дьяволу здесь и сейчас. Христос зовет вас. В течение сотен лет Он призывал к себе таких обремененных, как вы». Он делает это и сегодня, обращаясь к каждому из вас. Обратитесь к Иисусу Христу, дорогие. Придите к нему сейчас. Слёзы катились по щекам арестантов, и они пытались тут же смахнуть их руками или рукавами. Доктор уже давно закончил говорить, но несчастные не могли успокоиться. Кто умеет читать по лицам, увидел бы в этих глазах благодарность. которую едва ли можно выразить словами. Мы видели, на что способна любовь нашего Господа. Они взяли новые заветы, предложенные нами, и с счастливыми лицами вернулись к своей тяжёлой работе, будто кто-то предложил им щедрое вознаграждение. Священник был доволен, однако ещё не удовлетворён. Он попросил нас доставить ему радость и выпить с ним чашечку чая. Я передал это пожелание доктору, который тут же отказался, ссылаясь на то, что нас ожидает посещение ещё одной тюрьмы. Заметив, что доктор не хочет принимать приглашение, священник встал у нас на пути, умоляя согласиться. И не отступал до тех пор, пока Бэдекер не изменил своё решение. Мы последовали за батюшкой. По дороге к дому священника Бэдекер вдруг молча достал из кармана всем известную книжку без слов и подарил её батюшке. Тот, открыв книжечку и полистав её, был совершенно удивлён и спросил доктора: "Что же это значит?" Я объяснил ему, что это книжка, которую он должен прочитать. "Но это совершенно невозможно", возразил тот. "В ней ничего не написано. Потерпите немного, и мы прочитаем её вместе", только и ответил я. Тем временем Мы уже были возле дома священника. Когда мы вошли, он тут же дал распоряжение своей племяннице вскипятить в самоваре воду и приготовить чай. Доктор Бедикер и ей подарил книжку без слов. Указав на кресло, священник попросил его присесть. Следуя приглашению, тот удобно устроился на указанном месте. После этого батюшка подошёл ко мне, протянул книжку без слов, прося вместе прочитать её. У вас есть Новый Завет, заметил я. Так вот, возьмите его. Он нам понадобится. На обратной стороне обложки книжки были указаны ссылки на тексты из Священного Писания. Видите ли, объяснил я, эти тексты из Писания объяснят нам значение каждой страницы книжки. Откройте первую страницу. Он последовал моему указанию. Страница была совершенно чёрной. Итак, текст из писания для этой страницы послание апостола Павла к Римлянам, глава 6, стих 23. А теперь прочитайте, что же там написано в начале стиха. Он открыл Новый Завет и прочитал вслух: "Ибо возмездие за грех смерть". Чёрный цвет означает грехи людей, объяснил я. Они такие же чёрные, И ведут человека в вечный мрак и смерть. И не только грехи, чёрные и грязные, но и мы сами, грешники. Таким образом, первая страница этой книжки без слов показывает нас самих и наше состояние. Батюшка сидел задумавшись. Откройте следующую страницу. Она красная. Текст писания к ней Послание к евреям, глава 9, стих 22. Вторая часть стиха Без пролития крови нет прощения, прочитал священник в Новом Завете. Для этой страницы есть ещё одна ссылка из Первого послания апостола Иоанна, глава 1, стих 7, вторая часть стиха. Кровь Иисуса Христа, сына его, очищает нас от всякого греха, прочитал он. Вторая страница красная означает не просто кровь, но кровь Иисуса Христа, который он пролил за нас на голгофе. И этот стих из Писания говорит о том, что кровь Христа очищает от греха, причём не от каких-то определённых грехов, но от всех, делая нас совершенно чистыми. Вам это понятно? Да, я понимаю, ответил священник. Откройте следующую страницу, белую. Текст Писания, Псалом 50, стих 9. который звучит так «Окропи меня и с сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Четвертая страница в вашей книжке небесно-голубая или же золотая, как в книжке вашей племянницы. Текст писания для этой страницы из послания апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 30, вторая часть стиха, и послание к Ефесинам, Глава 2 стих 6. Открыв первое место, он прочитал. «А кого оправдал, тех и прославил». Небесно-голубой и золотой цвета, продолжал я пояснять, символизируют святость и славу Бога, которые он вменяет оправданному грешнику. Как только человек получает оправдание, он, как тот разбойник, висевший рядом со Христом на кресте, принимается и, в царство небесное. Затем батюшка прочитал другой текст из Нового Завета к этой странице и посадил на небесах во Христе и Иисусе. Заметьте, пояснял я дальше, апостол написавший это и ефесенек, к которому он обращается, жили ещё на земле, когда были написаны эти строки. Однако апостол уже видел себя и их восседающими на небесах со Христом. По сути Это происходит со всеми, чьи грехи омыты кровью Господа Иисуса Христа, кто оправдан Богом. На этом книжка закончилась. Итак, сможете вы теперь прочитать книжку без слов, спросил я священника. Да, теперь смогу, воскликнул тот радостно. Закрыв голубую страницу, он вернулся к первой, после чего, показывая её мне, произнёс: Грехи чёрные, и люди чёрные от грехов, и я чёрный. Это чистая правда. Что же касается остальных страниц, я не знаю. Хорошо, снова терпеливо начал я. Давайте поговорим о следующей после чёрной страницы, красной, которая, как мы уже выяснили, напоминает нам о пролитой крови Иисуса. После того, как мы прочитали ещё несколько текстов на эту тему, священник воскликнул: Христос пролил свою кровь, дабы очистить греховное сердце человека, примирив его тем самым с Богом. Мне это понятно. Он перевернул страницу и, глядя на белоснежный лист бумаги, заявил немного вызывающе: И всё же мне непонятно, кто имеет право сказать, что очищен, оправдан. И стал белеть снег. Не знаю, как я мог совершенно забыть рассказать ему об этом. Я тут же задал ему встречный вопрос. А как вы думаете, кто? Тот, кто заслужил это, не раздумывая ответил священник. Ну хорошо, начал я издалека. Из ваших слов следует, что для того, чтобы получить спасение, необходимо заслужить кровь Иисуса Христа. а точнее очищение через его кровь таким образом праведность ваша будет заслуженной а когда мы вошли к вам домой вы мне сказали что по милости бога хотели бы получить спасение да не иначе как по милости божьей однако нужно быть достойным этой милости и как по вашему можно быть достойным милости если как вы сами сказали грехи черны все люди черны и вы сами черны спросил я его. Послушайте, что пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Все совратились с пути, до да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Глава 3, стих 12. Если вдруг вы один станете достойным милости Божьей, то слово это станет ложным. И ещё, милость и заслуга совершенно несовместимы. Прежде всего, в отношении Бога. Если вы что-то заработаете, если вдруг станете достойным, тогда Богу нужно будет воздать вам по вашим заслугам и достоинству, и милость его вам будет уже не нужна. В таком случае Бог больше не причина вашего спасения, и избавитель вам не нужен, так как спасение себе вы сами обеспечили. Однако, если Бог спасает по милости, то она в таком случае, незаслуженная, дается тем, кто по сути заслужил не милость, гнев и проклятие. Так и написано, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам, глава 3, стих 24. Из этих слов мы понимаем, что праведность приобретается даром, без каких-либо усилий с нашей стороны, по милости со стороны Бога. Все это значит, что Бог дает нам ее, не требуя что-либо взамен. Милость дается нам искуплением через Иисуса Христа, которое даровано человечеству на Голгофе почти две тысячи лет назад. Спасение наше обошлось Иисусу дорого, нам же дано безвозмездно и даром. Так же и вы были уже искуплены, и все, что требуется, это принять Божий дар. Господь даровал нам сына, а вместе с ним и вечное спасение. Как это было тогда, так есть и сейчас. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна, глава первая, стих 12. До сих пор священник слушал очень внимательно, но тут он вдруг громко воскликнул: О, Господи! Как же могло всё это спутаться в моей голове? Ты спас нас. Сын твой спас нас по милости своей. Ты сделал это уже давно. Ты спас меня, а я этого не понимал. Я оправдан, спасён. Хвала тебе, Господи. Доктор Бедекер, уютно устроившись в кресле, задремал, и наша громкая беседа совершенно его не тревожила. Однако после такого хвалебного восклицания он вскочил, поспешно спросив: "Что такое? Что случилось?" Я объяснил ему, что лекуют небеса и наш священник. Ибо он понял наконец, что спасён по милости Божьей через Христа. Батюшка тут же хотел узнать, что я сказал Бэдыкеру и сообщил ли о его радости. Услышав мой утвердительный ответ, он снова воскликнул: Вы только подумайте, что делает Господь. От конца земли, из самой Англии, священник вероятно подумал, что мы оба оттуда. Послал Господь в мой дом весть о спасении. Если бы вы не приехали, я бы остался в моём невежестве и грехах. Он указал на окно перед нами. На подоконнике лежали несколько картонных коробок, какие используют в кондитерских. Вчера был один из счастливишех дней моей жизни. У меня были именины, и арестанты подарили мне пироги. Я был несказанно рад, видя с их стороны признание моего труда. Однако что эта радость в сравнении с той, которую Бог даровал мне сегодня. Правда, я не знаю, что мне с ней делать. Я перевёл слова священника доктору, который тут же сказал: "Я скажу вам, что нам надо делать". благодарить. Благодарить и ещё раз благодарить Бога. Слова Бэдекера полностью совпадали с тем, что чувствовал священник, потому что как только я перевёл то, что сказал доктор, батюшка упал на колени, и молитва благодарения потекла из его уст. Такой молитвы от вновь рождённого я не слышал ещё никогда. Будет совершенно лишним говорить о том, Как мы радовались за священника и вместе с ним. Наконец нам принесли чай. Мы ждали долго, но Господь преподал мне тем самым ценный урок, а именно, в нашем желании служить ему нужно опасаться спешки. Когда мы только зашли в дом священника, а тот попросил поставить самовар, я хотел был уже сообщить Бэдыкиру о том, что мы не можем остаться и ждать так долго. потому что по телефону уже сообщили начальству другой тюрьмы о нашем посещении. Если бы мы тогда ушли, душа священника осталась бы в мраке ночи. Я понял, что если бы в нашем служении Господь не посылал такие моменты, когда нужно просто присесть и подождать, наша работа была бы сделана лишь наполовину. Именно из-за поспешного желания идти дальше, вперёд Многие удивительные начинания не имеют развития и заканчиваются ничем. Мы посидели ещё немного, выпили чай, после чего поспешили в губернскую тюрьму. Нас там уже ждали, теряя терпение. Однако несколько слов с нашей стороны, произнесённых с любовью и дружелюбием, вернули сердечную атмосферу. Начальник и канцелярские чиновники С нетерпением ждали, что произойдёт дальше. Рабочий день у большинства из них подошёл к концу, поэтому все как один, без исключения, пошли с нами. Заключённые и их надсмотрщики также были рады видеть нас, всем своим видом показывая, что готовы принять то, что мы им принесли. Готови сердца людей, Господь открывает для них свои источники. Он отверзает уста своих слуг, и вкладывает в них своё слово. Так было и с Бэдекером, который радостно и торжественно проповедовал заключённым. Насколько мы могли видеть, сердца всех присутствующих были тронуты. Слово Божье имело мощь. Однако не менее сильными были последующие слова любви, обращённые к заблудшим душам, слова, способные исцелять и спасать. И даже сказанное напоследок предупреждение, произнесённое с любовью: "Бойтесь опоздать", принесло должный результат. Тем временем наступил вечер, и помещения осветили лампами. Каждый хотел, чтобы мы остались настолько долго, насколько это было вообще возможным. Когда мы прощались, начальник и все чиновники выразили нам свою благодарность. Наше посещение Они считали неоценимым благодеянием не только для арестантов, о которых вообще никто не думал. Для них самих наш приход стал благословением, потому что они смогли услышать истину, которая раз и навсегда изменит их сердца. Вот такой удивительно насыщенный и благословенный день послал нам Бог в глубинке. А плоды того служения Мы увидим тогда, когда Господь придёт собрать урожай. Немного отдохнув в полночь, мы сели на пароход, который вёз нас из Херсона в Одессу. Там нас ожидал труд в немецких и русских общинах, а также служение в местных тюрьмах.